В эту ночь молния сверкала, не переставая, громыхал гром, и часов до трех утра лил дождь. Питерс ничего не добился по радио, и они заснули в жаре, в духоте, а потом после дождя на них налетели мошки и всех перебудили. Томас Хадсон побрызгал вниз флитом, и там закашлялись, но возиться и шлепать себя стали меньше.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 «Надо ждать Бриза», — сказал Ара. «Посмотрите на облака, перестые». «Я только одного боюсь», — сказал Томас Хадсон. «Как бы они не прошли протокой у Гильерма». «А мы это дело проверим». «Давайте поскорее туда доберемся», — сказал Вилли. «А то у меня уже нервы не выдерживают». «Оно и заметно», — сказал Генри.